Часть четвертая. Протеже судьбы Анны Зильбер. Глава пятнадцатая. Гормональный шторм. После Нового года, утром 2 января, Гарин позвонил Анне в гостиницу Измайлова, где стажерка поселилась. Разговор состоялся простой. Она попросила всего лишь побродить по Москве, по старому городу, в пределах Бульварного кольца. За день прогулок по Москве Георгий узнал, что Анну... Из благовещенска вывезли приемные родители еще маленькой девочкой в конце 70-х, что она на самом деле не врач, а медицинский менеджер, ей поручено изучить и организовать похожее отделение в одном из госпиталей, который должен открыться в поселении на границе с сектором газа. Анна рассказала, что Георгий ее посоветовал направить бланк, гостивший у ее родственников в Израиле родственники эти организовали фирму медицинского туризма и сейчас устраивают желающим лечение в израиле а заодно размещение родственников и культурную программу в виде различных экскурсий и паломничеств к вечеру гарин осознал две вещи санной ему легко и интересно а без занна ему плохо не хватает общения проводив ее до метро измайловский парк он отправился домой из головы не выходило новое знакомое Он старательно избегал слова «любовь», пытаясь определить свое чувство. Интерес, влечение, симпатия. Он цеплялся за эти понятия, чтобы оправдать свою тоску по Анне после расставания. Ему сейчас миллион раз было бы легче, если бы она пригласила его к себе после корпоратива или уединилась с ним в одной из палат пустого из Хилла. Но ничего этого не было и быть не могло. Не было бы в ней того очарования». За всю прогулку 2 января Георгий не прикоснулся к ней, даже руку подать постеснялся, когда она спускалась по ступеням из автобуса. Слышал, будто на Западе это не принято, подчеркивать отношение к женщине, типа подавать руку, открывать перед ней дверь и вообще как-то подчеркивать, что оказываешь даме знаки внимания. Там положено не замечать или делать вид, что нет ничего особенного в женщине, просто человек. Сдерживать воспитанные годами, привитые как традиции нормы поведения, казалось нелегко. И он машинально однажды подал руку, и она без смущения оперлась. И ничего. Весь день бродили разговаривали. Георгий интересовался. Анна рассказывала об Израиле, о той медицине, хотя она его не спрашивала ни о чем, Георгий считал неприличным выслушивать ее. Пытался сравнивать по принципу. «А у нас в квартире газ, а у вас...» Он не имел цели найти какое-либо превосходство, это было бы глупо, учитывая состояние экономики, переживаемой Россией. Анна деликатно рассказала, что это временно и все непременно наладится. Нужно затянуть пояса и, как говорят на Востоке, свернуть ковер нетерпения и убрать в сундук ожиданий. Периодически напоминал себе, что через пару месяцев она уедет и все закончится. Она же приехала не флиртовать с ним, в конце концов, а учиться. Но Бардин зачем-то приказал, развлекай. Марк, конечно, шутил, но Гарин ловил себя на мысли, что он этот приказ выполняет с удовольствием и даже рад такому э, повелению. Хотя Анна, присутствовавшая при этом разговоре, ни разу не напомнила, что Георгий занимает ее, как бы не по своей воле. Чему она могла у него учиться? Он по-прежнему не мог избавиться от скепсиса в отношении этого странного намерения изучать методики лечения у него. Ведь себя он считал дилетантом-недоучкой, взявшимся не за свое дело. Чему может научить ученик? Литература по плазму Фереза, Уфо-крови и прочим методам полно. Занимается не только в России, еще в Германии, Чехии, США, да во всем мире. И уж в Израиле наверняка. Но почему ей так понадобился именно он? Анна раньше не бывала в Москве, но много читала о ней. Гарин ловил себя на мысли что ждет от гостей хоть немного негатива в отношении города, жителей, страны. Надменность проявит, как бывало уже с некоторыми возвращенцами, которые непременно подчеркивали свое превосходство над не уехавшими. Ничего подобного. Она водила его по городу и сама рассказывала так, будто не он здесь родился, а она. Кончились выходные. Наступил 3 января. Гарин встретил Анну в отделении, познакомил ее с Ворчуном, который сделал вид, что не узнал Мэри Поппинс из лифта, но теперь уже не упустил возможность оценить ее личинс и бюстинс. Жора вручил ей пакет распечатанных приказов, инструкций и методичек. Осведомился. «Пока нет больных и процедур, может быть, Анна, поедете к себе и изучите теорию?» Зильберг спрятал пачку бумаги в сумку и, вздохнув, спросила. «А просто рассказать и показать не можете?» Ворчун вмешался. «Рассказывать можно, но это не создаст упорядоченности информации. Анна, не зная, как вас по отчеству. Отвечать хорошо на правильно сформулированные вопросы. Вот вы почитайте, определитесь с вопросами, и мы вам все-все расскажем». Об отчестве Анна умолчала, а когда стажерка удалилась изучать часть Ворчун показал Гарину большой палец. «Она, Жора, это та самая, из лифта». «Да я понял», — вздохнул Гарин. «Обаятельная девушка, даже слишком. По-моему, ты ей тоже не безразличен. Давай, не тупи только. Куй железо». «Отстань, она улетит до марта». Чтобы как-то противостоять влечению Канни, Гарин принялся вызывать в памяти предыдущую свою пассию и ее вечные нудения. «О чем ты думаешь? А почему не обо мне? Ты меня любишь? А почему ты так сказал? А что ты делаешь? А зачем? А куда ты меня поведешь? А почему туда?» У него возникло внутри, где-то в области солнечного сплетения, ощущение глухого раздражения от того, что она все время пыталась вызвать у Георгия чувство вины. Просто так, из ничего. Вот, а если эта девушка тоже начнет задавать такие вопросы? Как только она спросит меня, о чем я думаю, я ее пошлю как можно дальше. Нет, не пошлю. Я ей расскажу, о чем я действительно думаю. Она не похожа на дуру, сразу поймет, что ее послали. Гарин сказал что непременно должен найти что-то раздражающее в ванне, что если он к ней привяжется, то расставание будет мучительным. А значит, во-первых, нужно найти в ее поведении что-то неприятное, во-вторых, видеть в ней исключительно стажера, а в-третьих, нужно занять себя каким-то делом по работе, главное, держать дистанцию. Из популярных советов для таких ситуаций приходила на ум песенка Тристана из фильма «Собака на сене». На следующий день Георгий объявил, что на вопросы Анне будет отвечать Федор, а он, Гарин, должен уехать на важные переговоры о сотрудничестве. Он не лукавил в Центральной медицинской библиотеке, куда он периодически ездил. Выискивая статьи об эфирентных методах лечения, ему попалась статья профессора Абубакировой из Института акушерства и гинекологии про лечение тяжелых токсикозов беременных с помощью плазмофереза, И он договорился о встрече с зам по лечебной работе нового центра репродукции на Юго-Западе. Он не рассчитывал на бурный поток беременных, ну, чем черт не шутит. Свои гинекологи центра ИСХИЛ на его рассказы и копию статьи никак не отреагировали, так, может быть, чужие специалисты поймут. Его беспокоило, что на вопрос, а сколько человек вы уже пролечили, он не сможет, честно глядя в глаза, ответить много. Он обязательно признает, что еще не было никого. А на эксперимент коллеги-гинекологи вряд ли пойдут, тем более с незнакомым врачом. На что он рассчитывал? На громкие имена авторов статей, профессоров Абубакирова и Кулакова, ведущих специалистов, СНИИ и Важным аргументом могла послужить невысокая цена за аналогичные процедуры, предлагаемые Гарином. «А можно я поеду с вами?» – внезапно спросила Анна. «Другой раз», – несколько грубовато ответил Гарин. «Занимайтесь с Федором». Он съездил, рассказал. Его выслушали, взяли копию статей о об обещали подумать. Уходя, Гарин понимал, что о его визите забудут уже завтра, это в лучшем случае, а в худшем найдут какого-нибудь более опытного конкурента и станут направлять беременных туда. Вернувшись, он застал ворчуна, занятого пациенткой с псориазом. Анна сидела в углу за холодильником и делала пометки в блокноте, внимательно слушая разговор врача с больной женщиной. Дама забрала лист с перечнем необходимых анализов и удалилась. Ворчун обернулся к Гарину. — Удачно съездил? — Не думаю, — признался тот. — Рассказал она сдал материалы. Но, сам понимаешь, это же не наша работа, не наш опыт. А, не акушерство гинекологии. Все, что мог, это постарался убедить, что мы не будем отклоняться от разработок Абубакировой. Постарался заинтересовать нашими ценами. — Я так понимаю, больных не стоит ждать от них? — огорчился Ворчун. «Я не буду ждать, а ты как хочешь. Надо ехать к другим». Гарин полистал каталог «Красота и здоровье». «Вот, центр репродукции, новая жизнь. Буду их соблазнять». Они обсуждали, забыв о присутствии израильской стажерки. Анна вышла из-за холодильника. «Федор Михайлович», — обратилась она к Ворчуну, — «вы знаете, что в Израиле и вообще на Ближнем Востоке очень часто встречается псориаз?» Ворчун пожал плечами. «Не задумывался об этом». «Вы уверены в успехе от курса процедур, которые предложили женщине?» Ворчун уставился на Анну. «Это хроническое системное заболевание кожи. Все, чего мы можем добиться, — временное улучшение. Как я мог ей что-то обещать?» «Однако после вашей беседы она ушла уверенно, что вы ее излечите. Хотя я внимательно слушал и не заметил, чтобы вы хоть раз произнесли обещание. Тем не менее, она вас поняла именно так». Вы понимаете, что в случае неудачи это будет почти стопроцентная рекламация? В лучшем случае вам придется вернуть ей деньги, в худшем она подаст в суд за возмещение морального ущерба. С какой-то стати, Георгий встревожился, мы следуем разработкам НИИ, кожных и венерических болезней, и никаких гарантий в стопроцентном успехе при лечении псориаза не можем давать и не даем. Правильно, согласилась Анна. А где это записано? В каком документе или договоре? — Юридически вы взялись лечить, и что? Не вылечили. — Она это знает, — упорствовал Гарин. — Она уже приходила к нам год назад и отлично осознает, что ее ждет. Будет улучшение на несколько месяцев, потом придет лето, и бляшек станет меньше уже по сезону. У нее зимняя форма псориаза. — Вам повезло, что пациента информированный и опытен. — А еще в том, что они пока не воспринимают лечение как услугу, — парировала стажерка. Рано или поздно это закончится, и вы столкнетесь с чисто потребительским отношением. Нам эти ситуации хорошо известны. Пока пациент сотрудничает с вами, вам ничего не грозит. Вы против болезни работаете вместе, успех и провал делите пополам. А вот если вы станете брать клиентов и оказывать медицинскую услугу, все, от вас будут ждать исцеления, лежа на боку. Если вы не удовлетворите клиента, а это очень сложно, потому что... Чем больше пациент будет считать лечение услугой, а вас обслугой, тем недовольнее он будет качеством обслуживания Это закон медицинского маркетинга. Если все клиенты всем довольны, значит вы не лечите и обслуживаете. Никогда не становитесь обслуживающим персоналом и медицинскую помощь не приравните к услугам. Ворчун и Гарин слушали, открыв рты. Но ведь платная медицина, начал Гарин. Какая разница, серьезно сказала Анна. Платно или бесплатно, вы врачи, вы лечите, вы сражаетесь с болезнью, и пациент это не потребитель, а соратник и поле битвы в одном лице. И он должен понимать. Тогда вы будете застрахованы от любых неожиданностей. Не оставляйте у ваших пациентов ощущение абсолютной уверенности в ожидании успеха от вашей работы. Не давайте им даже намека на мысль, что они подопытные. Это тоже сведет эффект от вашей работы к нулю. И совершенно неважно кто вам платит. Сам больной или какой-то спонсор или государство. Дистанцируйтесь от этого. Вы хранители знаний и умений. Вы наемная рабочая сила. Вы умы. И больной к вам идет. Чтобы воспользоваться вашими знаниями и умениями, так привлекайте его к работе. Дайте ему почувствовать важность его соучастия, ответственность за все, что он делает. И тем более, что по невежеству не сделает. Ворчун поднял палец. Вот, спасибо, Анна. «Я абсолютно с вами согласен. Во-первых, надо хотя бы формально давать им какую-то бумажку о том, что они всю необходимую информацию получили». «Это называется информированное согласие», — объяснила стажерка. «Юридически оно не имеет никакой силы, эффект чисто психологический и моральный. Подписав этот документ, пациенты и его родственники психологически лишаются мотивации к претензиям. Но любой адвокат, если будет суд, легко разобьет этот аргумент прежде всего тем, что в отличие от вас пациент не специалист ориентируется только на ваше утверждение. А вы – лица материально заинтересованные, значит, ответственные за свои действия и конечный результат. Потребитель не обязан быть эрудированным. Он по определению, как потребитель, может быть полным олигофреном идиотом. А уж невежественным дебилом он является почти всегда, потому что не должен ничего знать и понимать. Он, как наивный ребенок, смотрит на вас и чувствует доверие или, наоборот, не верит ни одному слову. Врачи выслушали стажерку и не стали спорить. Ведь она права. Во-вторых, — продолжил Ворчун, — надо сделать список заболеваний и подготовить несколько вариантов этих бумажек. Вы можете сделать одну в виде расписки, где пациент подпишет что-то вроде того, что он получил от врача полной объемной информации об своей болезни. Способе предложенного лечения и вероятных осложнениях и результатах. Все понял и дает осознанное согласие. Как так? А главное, обязательно укажите, что он понимает, как важно его участие и точное исполнение всех назначений. Гарин опять признал, что Анна права. Но его это не раздражало, а скорее наоборот нравилось. Он понимал, что она принесла им знания и опыт из другого мира, другого общества где все подводные камни, ожидавшие новоявленных коммерсантов от медицины, там давно уже пройдены, и Анна нисколько не бахвалится своими знаниями, а старается уберечь их гарина Ворчуна от неминуемого наступания на грабли. Через два дня ему позвонили из Центра репродукции и сообщили, что он направляет первую пациентку, которой необходимо проводить курс плазмофереза, в оставшийся период беременности до самых родов. Гарин не поверил своим ушам. Он уже собирался положить трубку, но на всякий случай спросил звонившую руководительницу центром. «Вы решили применить методики, описанные в статье?» «Да», — ответила женщина. «Я действительно сомневалась, стоит ли воспользоваться услугами именно вашего отделения, учитывая отсутствие у вас опыта работы с нашим контингентом. Но ваш менеджер, очень толковая девушка, убедила меня попробовать». Гарин в изумлении чуть не спросил, какая девушка, но в последнее мгновение сообразил, что кроме Анны ею никто не мог быть, потому пробормотал. «Хорошо, мы готовы, ждем», — и положил трубку. Его одолели сразу много вопросов. Он смотрел на стажёрку которая в этот момент беседовала с лежащей на кушетке пациенткой, расспрашивая о чем-то, чтобы помочь той как-то скоротать полтора часа процедуры. Откуда она узнала адрес центра, куда он ездил? Ворчун, наверное, сообщил. Поэтому Гарин отмел этот вопрос. И сразу появился новый. Что она им такого сказала, как сумела уговорить? И третий. А надо ли ее расспрашивать? Или лучше сделать вид, что он не знает о ее поездке? Нет, он слишком сильно хотел об этом поговорить. Не в том дело, что он уязвлен, совсем нет. Он должен быть ей благодарен за инициативу. Но как же так вышло? Почему он не смог, а она смогла? В чем секрет? Они, как женщины между собой, сумели найти общий язык? Он чего-то не учел, не нашел подходящих слов? Георгий из кабинета через дверной проем изучал Анну. Он видел лишь часть ее фигуры в белом укороченном халате с непонятными буквами над левым карманом на груди. Черный прядь, частично закрывающий лицо и руку. Отвлекать стажерку от разговора он не спешил она почувствовала взгляд и обернулась Гарина. «Что -то — Что-то случилось? Он улыбнулся, немного смущенно. — Ничего плохого. К нам направляет первую беременную женщину для курса плазмофереза. Заметив блеснувший огонек в голубых глазах, добавил. — Я должен за это поблагодарить вас, а заодно спросить. — Почему у меня не получилось, а у вас получилось? Зильбер перешла в кабинет и прикрыла за собой дверь. Она не улыбалась. На мгновение Георгий почувствовал себя ее подчиненным. Перед ним была управляющая, менеджер клиники. Это ощущалось во взгляде, в интонации, которая почти мгновенно стала намного мягче, и взгляд Анны потеплел. Если коротко, то потому что это моя работа. Разговаривать с людьми и заключать договоры. Это без превосходства. Вы не обижайтесь. Моя работа и таких же менеджеров, как я, Георгий. «Вы врач, а не администратор. Не надо заниматься не своим делом. Ваша задача — лечить, искать способы исцеления, а моя — развивать связи и общаться с сотрудниками-пациентами, как в басне Ивана Крылова. Беда, коль пироги начнет точать сапожник, а сапоги печи пирожник. Я не ошиблась?» «Почти нет. Суть передана верно», — улыбнулся Гарин. «Не понимая слова «точать». Вы знаете его?» «Для изготовления обуви оно применялось в старину», — объяснил Георгий. «Аналог слова «сшивать», но применительно только к обуви». «Дословно переводится как «шить», а «сточать» означает «сшить», соединить детали обуви. «Филология увлечения? Вы много знаете?» Гарин пожал плечами. «Не так, чтобы. Скорее, я не люблю, когда что-то непонятно. Знаешь, стихи, во всем мне хочется дойти до самой сути». Он незаметно перешел на «ты», но Зильберг, кажется, не обратил внимания на его «знаешь». «Это Пастернак», — обрадовалась Анна, совсем как клюдочка в Покровских воротах. «Знаю», — она продолжила. «До сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, мне больше нравится следующая строфа. Все время схватывая нить, судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия». Гарин решил вернуться от поэзии к работе. «Вы правы, что нам приходится браться не за свое дело. Я чувствую, что это не от самонадеянности, а скорее от безысходности. Дело требует исполнения, а у нас нет ни опыта, ни специалистов». «Я думаю, проблема не только в этом», — Анна присела у стола, где Георгий принимал пациентов. «Я давно заметил, что в послесоветской России очень многие деятельные энергичные люди считают, будто им все по плечу, любое дело». «А это не так. Вы ведь уже пробовали себя в маркетинге?» Она сразу объяснила, откуда данные. «Мне рассказал Марк, что вы больше год занимались рекламой и все-таки оставили эту работу ради врачебной практики». «Да уж», — поник головой Гарин, — «я переоценил свои силы, взявшись за совсем чужое дело. Если честно, вы правы абсолютно. Бланк прильстил меня большой зарплатой и внушил, что реклама — дело пустяковое, несложное». А когда тебе предлагают зарплату в четверо от нынешней, спорить сложно, особенно с Антоном Семеновичем. Он умеет убеждать, Анна говорил серьезно. А вы его давно знаете? Около пяти лет. Он знакомый моего отца. Когда в стране экономика посыпалась, я только окончил институт. Так что весь мой медицинский опыт, чисто практический, фельдшерский, я работал на скорой помощи. Георгий в двух словах рассказал обстоятельства своего появления в кооперативе кил «Вот вы, — говорит, — что каждый должен заниматься своим делом. А как же проктолог Бланк, практикующий специалист, ученый, и вот вдруг гениальный администратор, создатель клиники?» Зильбер засмеялась. Она не знала, как объяснить Гарри этот феномен, который для нее был нормой. «Во-первых, он не один. Как известно, короля делает свита. А во-вторых, в любом деле встречаются уникумы» наконец сказала она. «Думаю, что в Антоне Семеновиче органично перемешались все лучшие качества национальности, профессии и воспитанные родителями. В еврейских семьях такое случается, и чаще, чем в остальных. Нужно понимать, что у нас, как у любой нации, есть определенный воспитательный стереотип. Ребенок должен, если, конечно, может, владеть музыкальным инструментом, читать, писать, разбираться в жизни». То есть знать цену деньгам и не бояться иметь собственное мнение. Ну и немного обучать дипломатии, искусству общения, то есть умение заводить друзей. И не просто друзей, а нужных друзей, отношения с которыми имеют перспективу в развитии. Пустые знакомства, трата времени. Не надо думать, что все еврейские мамы заставляют своих чат играть на скрипке или фортепьяно. Но поверяют у специалиста на способности все... Очень много внимания евреи уделяют воспитанию детей. Это национальная традиция. Георгий, мы понимаем, что сила нации в семье, в вере и потомстве. Вот три главных опоры. И для нас нет плохого ни в чем, что происходит с нами. Странно, может быть, прозвучит, но фраза «то, что нас не убивает делать сильнее» придумана евреями. Из любой. Даже из самой страшной ситуации мы стараемся извлечь выгоду, Если не сиюминутную, то для наших детей и других поколений чувствовать изменения обстоятельств и максимально быстро к ним приспосабливаться – это национальный талант, Георгий. Тут я признаюсь, наверное, это и есть дар Божий, а совсем не какая-то исключительность. Способности и трудолюбие – залог успеха в любом деле. Кстати, ваш фанатизм в изучении любого порученного дела мне очень нравится. Она как-то очень нежно искренне улыбнулась. Неформально. От этой улыбки Гарина кольнула в груди. Она хотела что-то еще сказать, видимо, что-то вроде «я никогда не поставил бы в вину моему мужчине увлечение работы, даже если бы он принес ей в жертву общение со мной и нечасто оказывал знаки внимания». Гарину очень бы хотелось услышать такое, но он был убежден, что это невозможно. «Какая женщина такое произнесет?» Сможет сформулировать искренне сказать «никакая», как бы она не любила мужчину. На такую жертву не способна ни одна женщина в мире. Все и всегда ждут слов вроде «позвольте вами восхищаться». Георгий слушал Анну и вдруг поймал себя на мысли, что от любого другого человека ему выслушивать подобные откровение было бы неинтересно. А ее он слушал с удовольствием. В ней ему нравилось все с первого дня знакомства. Внешний вид, голос, манер говорить и мысли, которые словно бы дополняли его собственные, неоконченные. Марк Бардин как-то ему тоже внушал подобные соображения, но Георгий больше усмехался, потому что из уст Марка это звучало как ирония. А зильберг говорил убежденно и немного странно, будто открывал Гарину великий еврейский секрет. «Я полагал, что фраза «то, что нас не убивает» написан Ницше», — вернул он. «Написаны — А он, я уверена, услышал ее от евреев, — снова улыбнулась Анна. От ее улыбки и выражения глаз Гарина вдруг окатила удушливая волна страсти. Настолько сильная, что, едва не потеряв сознание, он отвернулся, с трудом поднялся и отошел от стола к холодильнику. Видимо, что-то с его лицом происходило, потому что стажерка встревожилась. Что-то случилось? Гарину кое-как удалось справиться с волнением. Для этого пришлось отвернуться и залезть в морозилку, пересчитать дозы замороженной плазмы, чтобы чем-то себя занять. Поступок его выглядел более чем странно, но говорить Джора в этот момент не мог. В голове загудело, сердце в бешеном ритме, рвалось из груди, все тело горело от безумного желания обнять Анну, прижать ее к себе и, если бы было такое возможно, слиться с ней в единый организм. А когда Анна повернулась к выходящей в сопровождении Миланы пациентке, Гарин соскреб с задней стенки немного снега и приложил к колбу и щекам. Он и представить себе не мог, что бывает такое состояние. Еще мгновение, и он готов был броситься на стажерку от дикого сексуального желания. «Что это со мной?» — крутилась в голове одна мысль. Он выдавил сквозь плотно сжатые зубы. «Ничего, все хорошо, извините, я сейчас вернусь». Еле сумел он выговорить внезапно осипшим голосом. В памяти всплыла Наташа и его первый сексуальный опыт. Состояние гипервозбуждения отпускало небольшими порциями. Он слышал что-то вроде щелчков внутри груди и в области солнечного сплетения, и с каждым щелк трясло все меньше, пока он небольшими шагами продвигался к лестнице потом спускался к запасному хозяйственному выходу из центра. Хорошо, что в коридоре никого не было, а пост дежурной медсестры расположен почти в 100 метрах в другом крыле. Он спустился на улицу и пошел, шатаясь вокруг здания Схилла. Прохладный январский воздух с ароматами автомагистрали, проходивший неподалеку от медцентра, помогал установить душевное равновесие Тропинка в снегу вела его по периметру, повсюду виднелись желтоватые пятна собачьих меток, и это удерживало его от желания умыть снегом. Когда-то жилые, а теперь подготовленные к сносу пятиэтажки позади здания Схила пялились мертвыми окнами без стекол. Редкие деревья, кусты, прибежище молчаливых воробьиных стай и серое низкое небо помогали преодолеть возбуждение общим депрессивным настроением. Гарин было стыдно за свою несдержанность с одной стороны, а с другой никак не мог понять, почему вдруг его накрыло так внезапно. Что произошло между ним и стажеркой? Они не делали друг другу никаких намеков, разговаривали ровно и спокойно. Он, наоборот, старался держать дистанцию, и она ничем не выдавала своего интереса к нему. С чего вдруг в Георгии проснулась какая-то нечеловеческая животная страсть? Это длилось мгновение, и, если бы они были не на работе, не было бы рядом свидетелей. Черт знает, чем бы эта вспышка могла закончиться. Игарину становилось все труднее заставить себя вернуться на рабочее место. Гулять по холодку – приятное занятие. Минут через тридцать он вернулся в кабинет. Анна пропала. Ворчун заполнял протоколы процедур в картах пациентов, медсестра Милана убиралась. В помещении сильно пахло хлорными дезросфлорами из пластикового ведра, в которые выбросили окровавленные пакеты, магистрали и салфетки, Еще пахла зоном отработающей бактерицидной лютофиолетовой лампы. «Где она?» «Сказала, что срочно должна куда-то уехать, и ведь ее нету». Ворчун не отрывался от записи. Гарин сел за стол напротив. Ворчун поднял глаза. Он с минуту изучал лицо Георгия. «Знаешь, если бы я тебя сейчас не увидел, ее поведение осталось бы для меня загадкой». «Что ты имеешь в виду?» «Ты вдруг испытал очень сильное влечение к ней». Да головокружение и звона в голове. Гормональный выброс? Гарин уставился в стол. Если Ворчун его так легко разгадал сейчас, что говорить о бане тогда? Вот она и испугалась его, как маньяк, уехала, убежала. Как же он ее напугал, должно быть. Отвечать он не стал, только опустил голову, вроде как кивнул. Так вот, продолжал Ворчун. Я уверен, что она, это мисс совершенства, испытала совершенно аналогичное состояние, судя по ее светящимся глазам, багровым пятнам на шее и щеках, и внезапно охрипшему голосу. Она готова была тебя износилась прямо тут, на полу. Но ты вовремя смылся. Страшно стало? Что делать? — пересохшим голосом попытался спросить Гарин, но вопрос заглушился с кашлем. — Ты хочешь обуздать вегетативную нервную систему? гормоны основной инстинкт взять под контроль, усмехнулся Ворчун. А ты знаешь, что в природе все устроено по принципу комплементарности? Он пояснил. Это как конструктор Лего. Вот вы интуитивно почувствовали эту комплементарность. Если бы все дальше шло, как заложено создателем, вы отсюда бы вышли бы неформальной парой, после дикого секса без намека на предохранение в любом виде. И она наверняка бы забеременела. А если не принимает противозачаточный, то у вас родились бы самые здоровые и самые крепкие в природе дети. Вот так должно было произойти. Ворчун усмехнулся, продолжая философствовать. Но мы же все сами с усами. У нас же планирование семьи. Мы хотим пожить для себя. В результате женимся хрен знает на ком, лишь бы жениться хрен знает когда. И рожаем хрен знает что. Всю жизнь потом лечим детей от системных болезней, генетических нарушений, если вообще зачать сможем. Помнишь фильм «Запах женщины» с Альпачино? Я думаю, вы оба поймали эти молекулы ваших феромонов, а дальше мозги должны были отключиться, но вы не потеряли контроль. Так вы преодолели неизбежно не фигурально, а фактически. Ты ушел, она уехала. Кстати, не помню где, но где-то в какой-то философии или религии есть утверждение, что человек, преодолевший вот такой зов природы, подобен Богу. Можешь теперь гордиться. Кстати, когда должна приехать дамочка из Центра Репродукции? Вдруг резко перевернул он тему разговора. Не знаю. Гарин был рад, что Федор закончил разговор о бане. Их зам главному сказал, что дала к нам направление, а когда эта женщина придет, неизвестно. А что у нее? Зам сказал, что АФС, анализ на аутентитела и к ДНК на руках, чистить будем до самых родов. То есть месяц три-четыре. Георгий погрузился в тему работы и окончательно пришел в себя. Если она весит больше 70 килограммов и уровень общего белка, крови в пределах нормы, будем раз в неделю забирать по 600 граммов плазмы. После четырех процедур контроль антител. Прощепаренные репы. Если привезет полный пакет анализов, включая ВИЧ и сифилис, можем взять уже завтра. У нас есть окошки в плане. Ворчун что-то быстро считал на бумажке. Это, конечно, шкура не убитого медведя, Жора, но если мы будем вести только четырех таких дамочек в месяц, то нам троим с этих процедур обеспечен тройной прожиточный минимум. Я думаю, мы не скоро начнем получать от репродукторов 4 АФС в месяц. Их по статистике столько быть не может. Дай бог, если одна в месяц отловится. Много мы лечим волчанок из склеродермии. «Если одна в месяц или квартал придет, хорошо. Вот и прикинь, откуда возьмутся четыре АФС в месяц». Дома Георгий полез в конспекты, вспоминая, как они с Василием разбирали механизмы развития аутоиммунных заболеваний, включая и АФС, антифосфолипидный синдром. васильев говорил, «По сути, все аутоиммунные болезни имеют общий механизм развития. Разные причины, запускающие их, разные ткани». Но механика одна, вот своя родная ткань, вот на нее реакция иммунитета, который начинает методично ее уничтожать. от чего Как возможный вариант событий – заражение клеток вирусом, появление на их мембранах маркеров чужеродности. Я тебе даже скажу, и не принимая это как ересь, ВИЧ идеально подходит под эти характеристики. Согласись, вирус садится в лимфоциты Т-хелперы, И другие, незараженные, начинают формировать против зараженных цепочку иммунного ответа синтезом антител к зараженным Т-хелперам. Аутоиммунный процесс, как в 30-х НКВДшники расстреливают своих же ГПУшников, напомнила? Отличает ВИЧ от других явная инфекционность, агрессивность в развитии и возможность заражать, которую мы можем отследить. Мы не знаем случаев заражения склеродермией, волчанкой или рассеянным склерозом. Но есть работы, которые утверждают, что ВИЧ может давать многолетний инкубационный период. Наложи на другие аутоиммунные болезни. Очень похоже. Отличает еще вот что. Мы можем вычислить, как человек заразился ВИЧ. Половым путем или через кровь. Можем построить эпидемическую цепочку от больного здоровым. АСКВ или склеродермию. Или рассеянный склероз. Нет. Мы не знаем, когда и от кого человек мог заразиться. И даже вирусы эти не находим, только предполагаем их вероятное существование. Кстати, я читал, что во Франции идут работы по лечению ВИЧ с помощью плазмофереза, удаляют антитела, таким образом тормозят прогрессирование болезни. А мы не рискуем браться за это. Страшно. Но весьма вероятно, мы только потому не утверждаем инфекционность аутоиммунных болезней что провоцирующие их вероятные инфекции до сих пор не обнаружены или имеют крайне медленный механизм развития и долгий эквендационный период Годы и десятилетия мы обнаруживаем аэтоиммунные болезни только, когда комплекс патологических изменений достигает границы дискомфортности. Тогда больной человек идет к врачу, но помочь ему уже нечем, кроме паллиативного подхода, тянуть существование. Отловить болезнь на ранних этапах можно тогда, когда знаешь, когда и у кого она может появиться или проявиться. Как, например, АФС у беременных или склерозис диссеминатус. То есть мы по статистике знаем, что эти болезни часто проявляются у женщин после родов, иногда у мужчин без видимой причины. Мы знаем, что АФС является одной из причин невынашивания и контролируемый момент появления антител каута ДНК или Д-димеров распада фибрина в свертывающей системе крови. Все, что мы можем, либо подавлять синтез антител кортикостероидными гормонами, либо вычищать антитела с помощью плазмафереза Но при беременности гормоны вводить, вредить плоду, так делали, пока не было возможности удалять антитела, значит остается плазмоферез. «Мы не можем брать инфицированных пациентов», – строго ответил Гарин. «Для этого нужна отдельная процедурная». Гарин вспомнил, как судорожно записывал за Васильевым, которому рассказывать об ФС доставлял явное удовольствие. А может быть, ему больше нравилось жадное впитывание информации Гарином, которой он щедро делился. Сергей Сергеевич заваривал чай, доставал конфеты, которые забывали благодарные пациенты, и продолжал обучение будущего трансфузиолога. — Какие антитела появляются при ФС? — вдруг спрашивал он Георгия, и тот, отвлекшись от записи, выпаливал. — М и G. G до девяносто процентов крови вообще, а М — самые тяжелые. — Верно. А что в них интересного? — Гарин пожал плечами, задумался. — М появляется еще в эмбриальном состоянии, до родов. — Это не к месту, — отмахнулся от лишней информации Васильев. Важно то, что они прекрасно оседают на холоде, а значит что? Можно применить криоферез? Угадал. А значит, общее количество удаляемых антител можно увеличить, а содержание белка в крови при этом сохранить. процедуру эта удорожает, конечно, но не сильно. Всего от делов. Не выкидывать плазму, а добавив немного гепарина, положить в морозилку на сутки, а потом отжать осадок и вернуть очищенный от антител плазму больному. Гарин помнил каскадную схему Криоа даже за время стажировки однажды наблюдал, как ее проводит Васильев. Зильбер на следующий день не пришла, и еще два дня где-то пропадала. Георгий был этому даже немного рад, он не знал, как с ней разговаривать, как вообще с ней теперь заговорить. Одно воспоминание о своем позоре, о то что пережила сама Анна, он позором не считал, ибо даже если представить себе такого не мог. Только мысли о пережитом заставляли его сердце биться чаще, а щеки наливались румянцем. С другой стороны, он понимал, что долго так тянуться не может. Анна обязательно придет, общаться они будут вынуждены, и необходимо придумать какую-то тактику. На третий день Зильберг появилась к обеду. Гарин и Ворчун в это время принимали долгожданную даму из центра репродукции. Они проверяли наличие анализов, расспрашивали, как положено обо всем. Ворчун краем глаза следил за ходом процедур через приоткрытую дверь, где рядом с больным неотлучно находилась медсестра Милана. Он не вмешивался в разговор, но от Гарина принимал бумаги и тоже их просматривал. Гарин это называл контроль замыленного глаза. Один что-то упустит, второй заметит. Анна вошла в кабинет, поздоровалась. Ворчун и Гарин ответили, но от беседы с дамой не отвлеклись, поэтому стажерка сразу шагнул в процедурный поприветствовать милан и пошуршать с ней о том осем, пока мужчины заняты. Объяснив все детали процедуры и расписав план на грядущий месяц, Гарин, попрощавшись с больной, негромко произнес. «Федь, сходи, покури!» Заметив, что всегда готовый Ворчун направился к двери, добавил. «Не сейчас, а когда она выйдет?» Ворчун наклонил голову, чуть улыбнулся. «Не тушуйся, Жора, она уже остыла, ты тоже. Так и держи себя, как булат после закалки». «Нереализованный кайтуз закаляет истикулы». «Сейчас дам по морде», — прошипел Гарин. «Но повышает риск рак простаты». На всякий случай отодвинулся Ворчун. «Прости, Грешин, расслабься». Как бы то ни было, но шутка Ворчуна помогла снять нарастающее напряжение. И Гарин вдруг поймал себя на мысли, что в глубине сознания крутится давно забытое слово — смятение. Именно это состояние он переживал все эти дни, пока мысли о банне... Их неминуемую встречи мучили его. Студенческая мудрость о вреде нереализованного каэтуса, как мощного аргумента в уламывании девушек к сексу, якобы для профилактики рака простаты. «Тебе что, жалко, что ли? Для здоровья полезно?» Была им основательно забыта, и сейчас он ее воспринял творчуна совершенно серьезно. Не до шуток. Вот она сейчас выйдет. Ворчун направился к двери, на ходу вынимая сигарету. «И все-таки, я думаю...» Нам стоит этой дамочке делать процедуру на тройных мешках, даже если мы не станем увеличивать объем удаляемой плазмы, нарочито громко произнес он как бы продолжая разговор о предполагаемом криоаферезе у пациентки с ФС. Гарин вздрогнул и повернулся к нему, но увидел только спину в халате, а когда вернулся в прежнее положение, то перед ним уже сидела Анна и сверлила его своими глазищами в самое сердце. У Георгия покраснели уши. — Здравствуйте, — неожиданно сказал он. — Мы уже виделись, — без улыбки ответила стажерка. — Я думаю, нам надо поговорить. Георгий кивнул, во рту пересохло, и он не мог произнести ни слова. — Только не сейчас и не здесь, — продолжала Анна. — Вы согласны? Георгий словом кивнул. — Где вы были? — спросил он, чтобы хоть что-то сказать. — Это важно? Георгий покачал головой. — Просто не знаю, о чем говорить. — Давайте о деле, — Анна достала блокнот. Вы взяли женщину с системным заболеванием и беременностью. Расскажите, что с ней происходит, что вы предполагаете делать и какие результаты надеетесь получить?